Там надо будет подробно расспросить Ван Ли, какие методы применяла полиция в Китае. Чтобы прошерстить столько народу, нужно вкалывать 24 часа в сутки. Впрочем, в России матушки полицейским тоже легко не работалось. Зарежет кого-нибудь грабителя в Иркутске, а потом ищет его, то ль он в Варшаве со шмарой в обнимку, то ль в Самарканд кутить укатил. Неудрено, что шеф предпочитает не брать на работу в учреждение жителей малонаселённых стран, особенно европейских. Посади в их контору гражданина Люксембурга, так он через неделю запсихует и в окно выбросится. Приподнявшись на локти, Алексей Вновь поднял на уровень глаз изрядно порванный кусок плотной обёрточной бумаги. Буквы расплывались, подрагивая. Кофе уже не действует, надо пойти умыться. Прищурившись в сотый раз, он уставился на почерк с завитушками. Все диктаторы обожают пошлые завитушки. Ты ошибаешься. Ищи 13-го. Говори с ним о книге. То, что ты хочешь найти здесь, находится там. 13-й.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 Где ж такой сволочи ещё быть, как не тут? Но оказалось, этот тип сыграл через чур большую роль в формировании человеческой истории, чтобы мирно существовать вместе со стольными грешниками. Калашникову рассказывали, что главный суд, прозасидев целых 5 лет и подробно изучив многочисленные предложения учреждения Видимо, в то время там тоже существовали проблемы с креативом. Так и не выбрал для 13-го подходящего наказания. Решили так: заключить под домашний арест до страшного суда, когда так или иначе придётся раздавать всем сёстрам по серьгам. Но самое смешное, что будущее этого финального события по-прежнему находится в тумане.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 а ринчеровочной датой конца света постановили считать 3000ный год вполне возможно его опять перенесут тринадцатый чью судьбу не смог определить главный суд был помещён в особое заключение ему выделили отдельную территорию между раем и адом которую охраняли как слуги шефа так и ангелы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 Нет прощения, равно как и не существует такого жестокого наказания, к которому его следовало подвергнуть. Алексей опустил затёкшую руку с посланием, ощущая неприятное покалывание в пальцах. Тревога сменилась раздражением. С какой стати он так разволновался? Ведь Сталин не является новой инкарнацией прорицательницы Ванги.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 И вот следует проверить. Да и приятель из отдела графологических экспертиз, изучив по его просьбе кусок обёрточной бумаги, подтвердил: это действительно почерк Сталина. Имя Иуды Искариота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 что за согласим, придётся позвонить в небесную канцелярию. Но выбора у него всё равно не было. И это ещё не всё. В ожидании письменного разрешения на встречу с тринадцатым, если, конечно, шеф не пошлёт с этой идеей сразу, Калашников планировал снова посетить вампирский квартал, дабы попытаться найти хоть какие-то следы Гензеля.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 Когда навещал вождя народов в кабинете, он, к сожалению, забыл один интересный факт из его биографии. Все знают, что Ребои дед отправил полстраны убирать снег в Сибирь, но мало кому известно, что в юные годы он протирал в скомью в семинарии, мечтая стать священником. Хорошо бы выяснить, есть ли в городе те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 И разрушение. Алексей добрался до двери, которая казалась сейчас должна слететь с петель, и натужно проскребел массивной задвижкой проржавевшего замка. В дверной проем немедленно заглянул Молинин, искривив рот в похабной ухмылке: "А идешь, девка? Я думал, ваш брат, что ежели вы так долго не открываете, так вас кто-то во всю в постельке греет". Или вы их каким макаром уже в шкаф запихнули уставший заяч калашников не смог скрыть крайнего раздражения какого хрена ты ломишься в такую рань ты пьян что ли скотина дыхни оценив ситуацию маленин мгновенно встал по стойке смирно поедая глазами осерчавшее с недосыпы начальство улыбится впрочем он при этом ничуть не перестал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 чет набились в стекло с обратной стороны, наблюдая, как носитель аппетитной крови надевает пиджак и устремляется к выходу. Завтрак сорвался.